16. Пока кто-то погружен в личный курятник и занят явлениями подрыва действительности, там, на просторах великой страны, идет строительство новой жизни. Уйдут негодные. Свет впереди, сияющая область будущих достижений.